Глава третья «Андрей, эти два Борова меня сдавили», — раздался сердитый голос Алины с заднего сиденья. Я посмотрел на дочь Ильи Орлова, а потом перевел взгляд на ее брата Игоря. «Вы всегда там помещались, что теперь не так?» — спросил я, выворачивая на улицу, где была расположена школа. «Ленка бока нажрала», — буркнул Борька, сидевшись с другой стороны от девушки. И мы резко влезать на сиденье перестали, а я всегда говорил, что шоколадки и тортики до добра не доводят. «Я тебя сейчас из машины выкину», — спокойно произнесла Алина. «И нам с Игорем сразу станет свободно и комфортно». «Андрей, почему ты не реагируешь? Лина мне, между прочим, угрожает физической расправой, а будущий глава клана сидит и молчит», — возмутился Борька. «Да хватит вам лаяться», — раздраженно заметил Игорь. «Итак, настроения никакого нет, так вы еще отношения выяснять вздумали». «Ваш что, отец пытался жизни учить?» Я с самого начала знал, что эти Орловы нарвались на родителей, вернувшихся из ресторана так не вовремя. «Хуже», — ответила Алина и скорчила гримаску. «Мы на маму нарвались». «Да, отец малодушно сбежал под маловразумительным предлогом, что у него прихватило живот, и поэтому они так рано вернулись», — вздохнул Игорь. «Сочувствую». Я закусил губу, чтобы не заржать. У близнецов было такое выражение «лица», «Ой, да ладно вам, у каждого случаются недопонимания с родителями», — проворчал Боря. «Это, между прочим, не повод портить настроение остальным». «Кто бы говорил?» — Игорь отвернулся от родичей и уставился в окно. «Летом темнеет поздно, поэтому на улице было еще светло, и из окна машины прекрасно все видно». «Вы как пауки в банке», — я покачал головой, останавливаясь перед воротами школы. «И что-то мне говорит, что клан еще не раз вспомнит отца добрым словом, когда мне придется стать главой Орловых». Я даже скривился от своих же слов, словно у меня скулы свело. «Я, в отличие от него, с вами живу всю жизнь, и порой там, где он только наказывает, иногда просто словесно. Мне охота кого-нибудь из нашей семейки прибить». «Я тебя, наверное, огорчу, но ты не единственный в своих желаниях», язвительно ответила Алина, и ее острый локоток очень точно заехал Борису между ребер. «Подвинься, в последний раз прошу по-хорошему». Я перестал обращать на них внимание. «Надоели, честное слово». Хотя Лину я прекрасно понимаю. Борюсик может достать до печенок кого угодно. Ох, не зря он идёт в юристы. Когда будет в качестве адвоката выступать у прокурора и судей, очень скоро возникнет одно непреодолимое желание — прибить паршивца на месте. И они забудут про подозреваемого и зачем вообще собрались. Но чего ни у одного из них не отнять, закланы друзей порвут любого на мелкие части. Не знаю, может быть, нам это потихоньку внушали в качестве элемента обучения, но факт оставался фактом — Клан, семья и друзья стояли на первом месте. Все остальное было потом. Пока я размышлял, охрана нас ненавязчиво проверила, и ворота начали открываться. Заехав на территорию школы, я остановился перед крыльцом. Ольга уже ждала нас, поглядывая на часы. Если честно, то я ее сначала даже не узнал. Она впервые на моей памяти распустила косу, и теперь русые волосы свободно лежали на спине, а пара прядей струилась по груди. «Однако...» — проговорил сзади Борис, озвучивая мои мысли. Я помотал головой, чтобы мысли встали на место, но не успел, потому что Ольга улыбнулась, сверкнув ямочками и сбежала к машине, открыв заднюю дверь. «Ой!» — только и смогла проговорить она, глядя на сидевших в салоне Орловых. «Я, конечно, могу взять тебя к себе на колени и сделаю это с превеликим удовольствием», насмешливо протянул Игорь, глядя на смутившуюся девушку снизу вверх. «Вот только тебе не кажется, что Андрюхе будет слишком комфортно ехать одному и даже без пассажира, в то время как мы набились здесь, как те селедки, в не очень крупную бочку?» «Оля, садись вперед, прервал я его йорничество. Иванова быстро захлопнула заднюю дверь. По-моему, она стукнула ею Игорька по носу. Но он сам виноват, чего уж там. «Извини, Андрей, я не думала...» «Оль, почему ты постоянно оправдываешься?» — внезапно довольно резко спросил я. «Ты же не виновата в том, что сейчас произошло?» «А почему ты на меня кричишь?» — тихо, но довольно твердо спросила Ольга. «Не знаю», — ответил я немного удивленно. «Просто меня взбесила твоя привычка постоянно оправдываться. Извини, у меня очень тяжелый день был, да еще эти...» Я кивнул на зеркало заднего вида, намекая, каких этих имея в виду. Она не ответила, только отвернулась к окну. «Просто блеск. Если у всей нашей компании такое веселое настроение...» то пору приехать, поздороваться и разбежаться, чтобы окончательно вечер друг другу не испортить. Вот так в тишине мы и доехали до места. Похоже, не только у нас появилась блестящая идея наведаться в этот новый клуб сразу после открытия. Теперь я понимаю, что ушлые владельцы специально напустили тумана вокруг клуба, чтобы привлечь как можно больше именно детей и кланов. Иначе, чем еще можно объяснить тот факт, что клуб открылся в доме, стоящем как раз на границе защитных чар, так называемого «Дома Морозовых». Вроде бы и полноценного эффекта этих чар нет, и в то же время приятное щекотание нервов присутствует. Стоянка возле клуба была забита машинами разной ценовой категории. Я с трудом нашел место для парковки. Некоторые вон вообще на клановых лимузинах прибыли. Или покрасоваться лишний раз решили, или же настолько не доверяют себе. Водителю-то выпивать не рекомендуется, причем категорически. Мы же с Ромкой умудрились, кроме всего прочего, унаследовать от отца непереносимость спиртного, Так что лично мне было все равно, или я сам поведу машину, или меня повезут. Пить я не собирался, вот еще. Выставлять себя полным идиотом – такое себе удовольствие. Одного раза хватило по уши. К тому же отсутствие горячительного нисколько не мешало нам с братом веселиться. Как ромко любил говорить, дурости нам и своей хватало, и без стимуляторов. Учитывая настроение каждого из нас, в клуб мы заходили с такими лицами, что охранник только посторонился, пропуская столь решительно настроенных молодых людей – Я заплатил на входе за всех, просто чтобы времени тратить на ожидания. Иванова что-то пискнула, пытаясь возразить, но я вздохнул, взял ее за руку и провел в зал. «Что у вас с лицами? У нас что, кто-то помер?» Ко мне подскочил Ромка. «Нет, с чего ты взял?» Я огляделся. «В целом ничего так, все на уровне. вип столики попроще, три длинные барные стойки, высокие тумбы, на которых танцуют полуобнаженные красотки для разогрева. Нормально, мне нравится. Вы где обосновались?» «Конкретно я нигде», — Ромко приблизился вплотную. Приходилось орать, чтобы перекричать музыку. «Похоже, что всем успели настроение испортить за те несколько часов, пока мы не виделись. Вот разбрелась наша дружная компания по залу искать приключения на заднице. Только Степка с Юлькой, похоже, наконец-то нашли общий язык с нашими сиротками». Я покосился на Ольгу. Девушка нахмурилась. «Она знала, что мы их сиротками называем, но слушать это вот так было как минимум неприятно». «И Ванька тоже разбрелся по залу?» Я приподнял бровь. «И Ванька тоже. Он прямо с порога подцепил какую-то цыпочку, по-моему, из Содружества, и умотал, бросив меня на произвол судьбы». Брат говорил горестным тоном, но в то же время улыбался так, что видно было все его 28 зубов. До зубов мудрости мы все еще не доросли. «О, а вон, кстати, и он зовет нас к себе». Он махнул рукой куда-то в сторону, и я, проследив за его жестом, увидел Подорова в виб зоне Он стоял, облокотясь на заграждение, держал в руке бокал с коктейлем и махал нам свободной рукой. «Ну, почему бы и нет?» — я кивнул в ответ на вопросительный взгляд брата. «Тем более, что наше искреннее желание провести этот вечер всем вместе разбилось о плохое настроение каждого члена нашей банды». Он расплылся в еще более широкой улыбке и начал проталкиваться сквозь довольно большую толпу к лестнице, ведущей в зону для вип-персон. Сами мы никогда не берем там столики, вообще стараемся быть как можно незаметнее, чтобы, не дай бог, не привлечь к себе внимание журналистов. Благосветская хроника почти полностью монополизирована кланом Орловых. Отец в свое время постарался. У людей нужно формировать хорошее мнение о правящем клане, поэтому наши сромка и морды очень редко появлялись на страницах журналов. И только на торжественных и официальных мероприятиях, где мы с постными лицами, прилизанные и отутюженные, стоим чаще всего в тени отца. Так что узнать нас было проблематично. Вот только никто не застрахован от попарации, И доказательством этого для нас служит старая, уже выцветшая заметка из газеты, на которой молодой Костя Керн полуголый в каком-то клубе отжигал. Там еще на заднем фоне пьяный в дым Юрий Вольф махал рукой в камеру. Заметку нам подарила бабушка Мария в качестве назидания и напоминания о том, что не надо попадать в кадр, если ты не в форме. Так что в виб зонах мы не отдыхали, чтобы не привлекать ненужного внимания, Но вот как приглашенные гости, почему бы и нет, всегда же можно уйти. Кто нас остановит?» Мы уже поднялись, когда я почувствовал, что кто-то весьма настойчиво дергает меня за руку. Повернувшись, я с удивлением увидел, что продолжаю крепко держать Иванову, которая, похоже, уже давно и безрезультатно пыталась освободиться. Здесь было гораздо тише. Эффект от музыки заметно снизился, что позволяло не кричать, чтобы друг друга слышать. «Андрей, куда ты меня тащишь?» Ольга снова попыталась вырваться, но я усмехнулся и лишь крепче сжал ее ладонь. «Да отпусти меня!» «Зачем?» Я улыбнулся ей и подмигнул. «Пошли, познакомишься с туристами из Содружества, а потом потанцуем». ольда не вырывайся, а то у многих в головах возникнет мысль, что я удерживаю тебя силой». «Ты так удерживаешь меня силой!» Пропахтела девушка и злобно уставилась на меня, но хотя бы вороваться прекратила. «Андрей и Оля, познакомьтесь!» «К нам подошел Ванька». Лорен и Гарри Гамильтон. Они дети клана Гамильтон, третьего клана Содружества Западных Стран. «Очень приятно», — я пожал руку при привставшему с диванчика Гарри. «Года два назад его отец приезжал вместе с Виктором Неймановым, моим дядей по матери, тьфу ты, с братом мачехи, который является консортом правящего клана Содружества. На меня тогда Гамильтон произвел приятное впечатление. Да и отец не через губу с ним разговаривал. Это очень большой показатель того, что человек не полное дерьмо». «Вы похожи на императора Константина и друг на друга». Лора наглядела нас с Романом с ног до головы. При этом ее взгляд упал на Ольгу, и она слегка поджала губы. Я же совершенно собственническим жестом подтянул слегка напрягшуюся Иванову поближе и обнял за талию. «Да, я трусы и прикрываюсь девушкой от ненужного мне внимания, и что?» «Мы Орловы, и так или иначе будем похожи на императора», — ответил Ромка. «А близнецы в клане не редкость. Не только наш глава сумел зачать двойню». «Как интересно» проворковала Лорен и повернулась к темноволосому Ваньке. «А ты тоже из Орловых?» Ой, так получилось», — этот паразит развел руками. «Но я стараюсь делать вид, что мы незнакомы, благо наши фамилии отличаются». «А что вы здесь делаете? Приехали по делам или в гости, или просто развлечься?» — спросил я, усаживаясь на один из диванчиков. При этом ловко сделал подсечку Ольги и усадил себе на колени. Она пару раз дернулась, стараясь не сильно привлекать внимание, но я держал крепко. «Ничего, когда выйдем отсюда, я извинюсь. Сейчас же так будет лучше». «Просто развлечься. Сейчас каникулы, и нам захотелось посмотреть на мир», ответил Гарри, поднося стакан ко и прикрывая глаза. «Здесь довольно странная атмосфера. Какая-то напряженность не отпускает с того самого момента, как мы вошли сюда. И это, надо сказать, сильно будоражит кровь. Как владельцам это удалось?» «Мы с Ромой переглянулись. Я вообще настроен на любое магическое проявление». Иногда не могу дифференцировать, то ли меня штормит от того, что мы, скажем, проезжаем мимо Дома Морозовых, на которые эти психи столько всего накрутили, то ли рядом кто-то применил высокоуровневое заклинание. Я учусь их разделять, но иногда меня переклинивает. А брат, как маг смерти, очень тонко различает подобные нюансы. Вот сейчас, глядя на молодого парня нашего возраста, может быть, на год-два постарше, мы думали, что ответить. Нам на помощь пришла Ольга». «Владельцы ничего не делали, они просто сориентировались раньше, чем все остальные. Неужели вы не ощущали, какой фон создает защиту Музея Магии?» Проворковала она, и вдруг обняла меня за шею, придвигаясь чуть ближе. «Вот же чертовка. Похоже, что девчонке надоело подчиняться обстоятельствам, тем более, что она приехала сюда развлекаться. Так почему бы не развлечься?» «Этот фон, по-моему, давно пора сделать одним из экспонатов, раз никто с ним ничего сделать не может. Что скажешь, дорогой?» И она запустила пальчики в мои довольно короткие волосы на затылке, перебирая их так, отчего по шее и дальше по спине побежали полчища мурашек. «Какого чёрта Иванова творит?» «Это невозможно, Олечка!» Ромка смотрел на нас и так ехидно улыбался, что мне хотелось встать и врезать ему по морде. Сам он продолжал стоять перед заграждением полубоком, слегка навалившись на преграду. Глава клана часто говорил, что защита поставлена в большей степени не против людей, а против кое-кого другого. Так что лучше не трогать ничего в хорошо отлаженной системе. Тем более, что простые, неодарённые люди не чувствуют эту защиту. Но если простые люди могут игнорировать защиту музея, то вполне возможно нападение наемников. «Гарри — это всего лишь музей. Но кому придет в голову мысль нападать на него?» Ромка закатил глаза. «Что они там смогут забрать? Куклу Орла по папье -маше? «Вы говорите о таких скучных вещах?» — сморщила носик Лорен. «Мы сюда пришли веселиться, а не...» «Вот это все. всё. не идем танцевать?» Она схватила его за руку и потащила на танцпол. «Вы с сестрой прекрасно говорите по-русски», отметил я, глядя, как Гамильтон хватает очередной коктейль. «Когда консорт правящего клана русский, главы кланов заставляют детей учить этот язык, чтобы хотя бы понять, как именно и за что вас обругали...» Гамильтон поставил пустой стакан на стол. «Я невольно нахмурился. Что-то здесь не так. Не очень похоже, чтобы он расслаблялся и получал удовольствие от вечера». «Это да», — задумчиво проговорил я. «Гарри, а где ваша охрана? Прости, но я ни за что не поверю, что вы приехали без охраны». «Но так оно и есть», — он пожал плечами. «Мы здесь инкогнито. Так инкогнито, что даже дом снимаем под чужими именами. Охрана привлекала бы много внимания. Иван же узнал Лори, его отец тесно работал с нашим, и они успели познакомиться, только поэтому...» «Девушка, ну куда же ты?» — раздался развязанный голос с лестницы, по которой быстро поднимались Лоран и Ванька. За ними тащился какой-то долговязый тип, решивший, похоже, попытать счастье с очаровательной иностранкой. «Бросай этого щенка, идем с нами, мы с друзьями покажем тебе, что такое настоящие мужчины. Оставьте меня уже в покое!» Лоран нервничала, и от этого ее едва заметный акцент усилился в разы, подействовав на мужика, как тот афродизиак, потому что он ускорился, практически взбегая вслед за ней. Вот только что-то в нем мне не нравилось, что-то выбивалось из общей картины. «Да куда ты бежишь?» Парочка уже вышла с лестницы на площадку, когда мужик протянул руку, чтобы схватить Лорен. К нам выдвинулись охранники, увидевшие, что в вип-зоне что-то происходит. Он трезвый. Внезапно до меня дошло, что же именно мне в мужике не понравилось. Чтобы вот так приставать к девушке, нужно быть порядочно, на веселе. Острый взгляд мужика и его четкие движения говорили о том, что он трезв, как стёклышко. Нас всех обыскали на входе. Оружие ни у кого в клубе не должно было быть. Кроме охранников. Вот только магия — это такое же оружие, как и любое другое, а порой и хуже. Гораздо хуже. Всплеск дара я почувствовал сразу. Рывком передвинул Ольгу, скинув ее со своих колен на диван, вскочил. Я умею не только разблокировать источник, но и закрывать его. Пришлось научиться, чтобы быстро прятать наши детские шалости. Мгновенно призвав дар, я со всей дури впечатал его в мужика, а также в тех троих, которые взбегали следом за ним. Похоже, слегка перестарался, потому что резко погас свет над тумбами с девушками. А сами тумбы, которые до этого слегка парили над полом, рухнули вниз. Скорее всего, я заблокировал работу какого-то артефакта, но мне было слегка не до того, чтобы разбираться. Лишь краем глаза отметил, что девчонки вроде бы удержались на тумбах. И тут же крикнул еще пока не врубившемуся брату. «Рома, это нападение!»